Глава 11. Шаг 3. Стоп самокопанию. Почему поиск причин усиливает проблему? Если я пойму, почему у меня тревога, она исчезнет. Одно из самых живучих и разрушительных заблуждений людей с тревожными расстройствами. Эта вера заставляет их тратить месяцы и годы на бесконечные поиске истинной причины своего состояния, погружаясь все глубже в лабиринт самокопания, который только усиливает проблему. Современный мир предлагает десятки объяснений тревожности. Детские травмы, родовые программы, прошлые жизни, внутренние конфликты, подавленные эмоции, неправильное питание — паразиты, гормональные сбои, энергетические блоки, астрологические влияния. Каждое направление утверждает, что именно их подход раскрывает настоящую причину и предлагает окончательное решение. Результат этого информационного хаоса предсказуем. Человек погружается в бесконечный анализ самого себя, пытаясь найти ту единственную причину, устранение которой магически избавит от всех симптомов. Он становится археологом собственной психики, раскапывая все более глубокие слои предполагаемых травм и конфликтов. Но тревожное расстройство — это не загадка, которую нужно разгадать. Это неправильно работающая система реагирования, которую нужно переучить. И чем больше времени вы тратите на поиски причин, тем меньше энергии остается на реальное решение проблемы. Иллюзия причинно-следственной связи. Человеческий мозг устроен так, что постоянно ищет логические связи между событиями. Это эволюционная особенность, которая помогала нашим предкам выживать. Если после употребления определенных ягод становилось плохо, Важно было запомнить эту связь и больше их не есть. Но когда речь идет о сложных психологических состояниях, эта склонность к поиску простых причинно-следственных связей становится ловушкой. Мозг отчаянно пытается найти одно объяснение для сложного многофакторного процесса. «У меня тревога, потому что родители меня недолюбили». У меня панические атаки, потому что я подавляю гнев. У меня ОКР, потому что у меня внутренний конфликт между желанием контроля и страхом ответственности. Все эти объяснения звучат логично и убедительно, но они упрощают реальность до абсурда. Тревожные расстройства формируются в результате сложного взаимодействия генетических, биохимических, психологических и социальных факторов. Это как лесной пожар. Он возникает не из-за одной искры, а из-за сочетания сухой погоды, ветра, температуры и множества других условий. Искра лишь запускает процесс, но не является его единственной причиной. Информационный супермаркет объяснений. Никогда в истории человечества не было такого изобилия теории о причинах психологических проблем. Интернет превратился в огромный супермаркет объяснений, где каждый специалист предлагает свою версию истины. Медицинский подход утверждает, тревога — это нарушение биохимии мозга, дисбаланс нейромедиаторов, которые корректируются препаратами. Неврологи ищут причины в работе нервной системы, эндокринологи — в гормонах, гастроэнтерологи — в состоянии кишечника. Психодинамические теории копают в детстве подавленные травмы, неправильные отношения с родителями, нерешенные диповые комплексы. Каждая школа предлагает свою версию. Юнгианцы говорят об архетипах, фрейдисты о сексуальных конфликтах, Гештальтисты — о незавершенных ситуациях. Альтернативная медицина предлагает экзотические объяснения. Паразиты, тяжелые металлы, кандида, древо-кишечник, дефицит витаминов, непереносимость продуктов. Каждый анализ открывает новые причины, каждая добавка обещает революцию в самочувствии. Эзотерические направления идут еще дальше. Родовые проклятия, карма прошлых жизней, энергетические блоки, влияние планет, подселенные сущности. Для каждой проблемы находится мистическое объяснение и соответствующий ритуал исцеления. Новомодные течение добавляют свои версии. Нарушение циркадных ритмов, электромагнитное загрязнение, влияние 5G, токсичность социальных сетей, коллективная травма человечества. Результат такого разнообразия объяснений — полная растерянность. Человек мечется между подходами, собирает доказательства в пользу каждой теории, строит сложные схемы взаимосвязей. Но чем больше он узнает о возможных причинах, тем дальше отходит от решения проблемы. Синдром коллекционера причин. Люди с тревожными расстройствами часто становятся коллекционерами причин. Они накапливают объяснение своего состояния как марки или монеты, добавляя новые элементы в свою коллекцию. «У меня тревога из-за детской травмы, плюс гормональный сбой, плюс паразиты, плюс родовая программа страхов, плюс неправильное питание, плюс стресс на работе», плюс ртуть в пломбах, плюс негативное влияние Сатурна. Список растет, объяснение становится все более сложным, но облегчение не приходит. Каждое новое объяснение временно успокаивает «наконец-то я понял». Но это облегчение быстро проходит, и начинается поиск следующей причины. Ведь если бы предыдущая была правильной, проблема уже решилась бы. Этот процесс может продолжаться годами. Человек становится экспертом по собственным предполагаемым травмам, знает наизусть результаты всех анализов, помнит каждую деталь своего детства, изучил астрологическую карту и родословную до седьмого колена. Но тревога остается. Самокопание как форма избегания. Парадоксально, но поиск причин тревоги часто служит способом избежать работы с самой тревогой. Гораздо проще копаться в прошлом, анализировать детские воспоминания или изучать биохимические процессы, чем встретиться лицом к лицу со своими страхами здесь и сейчас. Самокопание создает иллюзию полезной деятельности. «Я не сижу, сложа руки», я работаю над собой, изучаю причины, прохожу терапию, читаю книги. Но вся эта активность направлена не на изменение текущего поведения, а на понимание прошлых событий. Это особенно характерно для людей с аналитическим складом ума. Им комфортнее думать и анализировать, чем действовать и чувствовать. Поиск причин — становится безопасной интеллектуальной игрой, которая оттягивает момент реальных изменений. Более того, самокопание часто превращается в форму самоистязания. Человек находит в своем прошлом все больше доказательств своей поврежденности, неправильности, травмированности. Он создает убедительную историю о том, как тяжелое детство — Токсичные отношения или наследственная предрасположенность сделали его беспомощным перед лицом тревоги. То же самое с тревожными расстройствами. Можно понимать, что панические атаки связаны с детским опытом беспомощности, но это понимание не остановит следующий приступ. Можно осознавать, что перфекционизм родом из страха отвержения — но это не поможет перестать бояться ошибок. Психодинамическая ловушка. Особую роль в культивировании самокопания играют психодинамические подходы психотерапии. Эти направления, берущие начало от Фрейда, делают акцент на поиске бессознательных конфликтов и детских травм как источников всех психологических проблем. У вас тревога, потому что в детстве мать была холодной, и теперь вы боитесь близости. Ваши панические атаки — это подавленный гнев на отца. Навязчивые мысли возникают из-за конфликта между контролем и спонтанностью. Такие интерпретации звучат глубоко и мудро, но часто лишь запутывают ситуацию. Проблема не в том, что эти объяснения всегда неверны. Детский опыт действительно влияет на формирование личности, внутренние конфликты существуют, подавленные эмоции могут проявляться через симптомы. Проблема в том, что поиск этих связей становится самоцелью, отвлекающей от работы с текущими симптомами. Человек может годами прорабатывать отношения с матерью, исследовать ранние травмы, анализировать сны и фантазии. Он становится экспертом по собственному бессознательному, но тревога остается. Потому что сформировавшиеся нейронные паттерны реагирования не изменяются от понимания их происхождения. Конфликт поколений в терапии. Современная психотерапия переживает конфликт между традиционными глубинными подходами и новыми, основанными на доказательствах методами. Старая школа утверждает, чтобы избавиться от симптома, нужно понять его смысл, найти корень проблемы, проработать травму. Новая школа говорит, чтобы избавиться от симптома, нужно изменить поведение, которое его поддерживает. Этот конфликт создает путаницу у людей, страдающих тревожными расстройствами. Одни специалисты предлагают копаться в прошлом, другие — работать с настоящим. Одни ищут глубинные причины, другие — фокусируются на поверхностных проявлениях. Исследование однозначно показывает, при тревожных расстройствах поведенческие методы эффективнее аналитических. Когнитивно-поведенческая терапия дает результаты в 70-90% случаев за относительно короткий срок. Психодинамическая терапия может длиться годами с неопределенными результатами. Но старые представления живучи. Многие люди до сих пор верят, что настоящая терапия должна быть глубокой, долгой и болезненной что работа с симптомами — это поверхностно, а серьезный подход требует докопаться до истинных причин. Анализ против самокопания. Важное различие. Важно различать полезный самоанализ и разрушительные самокопания. Это не одно и то же, хотя границы между ними могут быть размыты. Полезный самоанализ направлен на изменения в настоящем. Он помогает понять текущие паттерны мышления и поведения, которые поддерживают проблему. Какие мысли у меня возникают перед паническими атаками? Как я себя веду, когда тревожусь, что именно я избегаю и почему? Разрушительные самокопания погружаются в прошлое в поисках объяснений. Оно ведет к бесконечному анализу детских воспоминаний, отношений с родителями, травматичных событий. Почему у меня возникла тревога, из-за чего я стал другим, какая травма меня сломала? Полезный анализ ведет к конкретным действиям. Разрушительное копание ведет к еще большему копанию. Полезный анализ дает инструменты для изменений. Разрушительное копание дает объяснение для бездействия. Полезный анализ фиксируется на том, что можно изменить. Разрушительное копание зацикливается на том, что уже произошло и не может быть изменено. Порочный круг самокопания. Навязчивый поиск причин тревоги создает собственный порочный круг, который усиливает проблему несколькими способами. Усиление фиксации на проблеме, постоянные размышления о причинах тревоги держит эту тему в фокусе внимания. Мозг воспринимает это как сигнал важности и продолжает генерировать тревожные мысли и ощущения. Подкрепление идентичности жертвы. Поиск травм и причин часто ведет к формированию образа себя как поврежденного сломанного человека. Это оправдывает бездействие и снимает ответственность за изменения. Избегание текущих вызовов. Время и энергия, потраченные на копание в прошлом, отвлекают от решения текущих проблем. Вместо того, чтобы учиться справляться с тревогой, Человек ищет ее исторические корни. Создание ложных объяснений. В отсутствии четких причин мозг создает правдоподобные, но неточные объяснения. Эти ложные причинно-следственные связи могут направить лечение в неправильном направлении. Информационная перегрузка. Изучение множества теорий о причинах тревоги создают путаницу и противоречия, которые сами по себе становятся источником стресса. Когда анализ причин действительно полезен? Это не означает, что понимание причин всегда вредно. Есть ситуации, когда анализ происхождения проблемы может быть полезным. Снижение самообвинений. Понимание того, что тревожность имеет объективные причины, помогает прекратить винить себя за слабость или ненормальность. Нормализация опыта. Знание о том, что тревожные расстройства распространены и имеют понятные причины, уменьшает чувство изоляции и уникальности проблемы. Профилактика рецидивов. После успешного лечения понимание факторов риска может помочь предотвратить возвращение симптомов. Мотивация к лечению. Иногда понимание серьезности и излечимости расстройства мотивирует человека активно заниматься терапией. Выбор методов лечения. Знание о биологических, психологических и социальных факторах может помочь в выборе наиболее подходящих методов терапии. Но во всех этих случаях анализ причин служит отправной точкой для действий, а не самоцелью. Цель — не докопаться до истины, а получить практическую пользу для процесса выздоровления. Что делать вместо самокопания? Вместо бесконечного поиска причин сосредоточьтесь на том, что можно изменить здесь и сейчас. Изучите свои текущие мысли, не те, которые были у вас в детстве, а те, которые возникают прямо сейчас, когда вы тревожитесь. Какие конкретные мысли запускают тревожную реакцию? Это практический анализ, который ведет к изменениям. Исследуйте свое поведение. Что вы делаете, когда тревожитесь? Как избегаете? Что проверяете? Какие ритуалы выполняете? Понимание текущих поведенческих паттернов дает конкретные цели для изменений. Определите свои избегания от каких ситуаций, мыслей, ощущений вы убегаете. Составьте список и начните постепенно возвращаться к избегаемому. Отслеживайте триггеры. Не исторические причины, а текущие триггеры. В каких ситуациях тревога усиливается, что ее запускает здесь и сейчас. Фокусируйтесь на навыках. Вместо поиска причин развивайте навыки совладания с тревогой. Учитесь техникам расслабления, когнитивной реструктуризации, постепенного столкновения со страхами. Освобождение от прошлого. Один из самых освобождающих моментов терапии тревожных расстройств Это понимание того, что не обязательно знать все причины своей проблемы, чтобы ее решить. Вы можете выздороветь, не вспомнив все детские травмы, не поняв всех внутренних конфликтов, не проследив всех родовых программ. Это не означает отрицание важности прошлого опыта. Ваша история сформировала вас как личность, и это нужно уважать но сформировавшееся тревожное расстройство живет в настоящем и поддерживается текущими мыслями и поведением. Представьте, что ваш дом затопило из-за прорванной трубы. Можно долго выяснять, почему труба лопнула. Плохие материалы, неправильный монтаж, перепады температуры. Но пока вы ищете причины, вода продолжает литься, а ущерб увеличивается. Разумнее сначала перекрыть воду и устранить течь, а причины выяснять потом. То же самое с тревожными расстройствами. Сначала остановите течь, разорвите порочные круги тревоги, прекратите избегание, научите исправляться с симптомами, а причины можете изучать потом, если это будет интересно. Принцип достаточности объяснений В науке есть принцип, называемый «бритва Акама». Не следует множить сущности без необходимости. Простое объяснение, как правило, лучше сложного. Этот принцип полностью применим к пониманию тревожных расстройств. У вас есть достаточные объяснение вашей проблемы. Сочетание биологической предрасположенности, стрессовых событий и выученных реакций привело к развитию тревожного расстройства. Этого объяснения достаточно, чтобы начать эффективное лечение. Поиск дополнительных, более глубоких или экзотических причин не сделает лечение более эффективным. Наоборот, он может его осложнить, создав информационную перегрузку и отвлекая от проверенных методов. Примите простое объяснение и двигайтесь дальше. У вас есть более важные дела — научиться жить без страха, вернуться к полноценной жизни, развить устойчивость к стрессу. Это практические задачи, которые не требуют археологических раскопок в глубинах психики. Самокопание — это тупиковый путь, который ведет все глубже в проблему, а не из нее. Прекратите копать. Поднимите голову, посмотрите вперед. Там, в будущем, вас ждет жизнь без тревоги. И путь к ней лежит не через понимание прошлого, а через изменение настоящего. Каждый час, потраченный на поиск причин, — это час, украденный у вашего выздоровления. Каждый день самокопания — это день, когда вы остаетесь в плену своих симптомов. Хватит искать. Начинайте действовать. Ваше освобождение зависит не от понимания того, как вы попали в тюрьму, а от решения из нее выйти.